И я, наверное, своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Леле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала... Минька, мама ушла на кухню, давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается. И вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату и видим очень красивая елка, а под елкой лежат подарки, а на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Леля говорит, не будем глядеть подарки, а давай вместо этого лучше съедим по одной постилке. И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю, Леля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к елке, и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит, «Менька, если ты это яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще вот эту вот конфетку». А Лёля, она была такая высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти ничего нельзя было достать, ну, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю, если ты, Лёляща, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко. И я снова беру это яблоко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит...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 Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит, «Менька, вот теперь я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет». Я только хотел зареветь, но в этот момент пришли гости, много детей и их родителей. И тогда мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала, «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка, И наша мама говорит, пусть теперь каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение. И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку, а потом снимала с елки яблоко, постилку, конфету, и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. А потом мама взяла в руки то яблоко, который я откусил, и сказала, «Лёля, Минька, подойдите-ка сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала, «А это Минькина работа». Я дернул Лёлю за косичку и сказал, «Это меня Лёлька научила». А мама говорит, «Лёлю я поставлю в угол носом».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 А потом сказал, моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям. И вот, ребята, прошло с тех пор уже 35 лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня.